Глава девятая. Я так волновалась из-за утренней тренировки в понедельник, что проснулась за час до будильника и первой спустилась вниз. Я сидела на кухне, расправляясь с миской гранолы с фруктами, когда, наконец, появилась Бэкка, протирая свои заспанные глаза. Накануне я избегала ее как чумы, не только потому, что была раздражена ее комментарием о восковой эпиляции, но и потому, что не хотела лгать ей о том, что произошло между мной и Лиамом, Я попыталась отогнать воспоминания о его губах. Стоп, хватит. Они были не такими уж и замечательными. Но это был не самый лучший поцелуй в твоей жизни. И ты определенно не влюбилась в своего тренера. Вот, видите, это не так уж и сложно. «Доброе утро, Кенсли», — мягко сказала она. «Привет», — пробормотала я, уставившись в свою тарелку. Вчерашний день был ужасен. Я не хотела думать о Лиаме, но ничего не могла с собой поделать. Я была уверена, что у него есть ко мне чувства, и знала, что мы не можем быть вместе. Но это не означало, что мне не было больно, когда он выставил меня из комнаты в субботу вечером. Это скорее произошло по личным причинам, чем по логичным, и я не могла выбросить это из головы. БК обошла стол, подойдя к тому месту, где я сидела, и посмотрела на меня своими щенячьими глазами. «Я сожалею о том, что упомянула апелляцию. Это было действительно глупо, и я знаю, что, вероятно, тебе из-за меня было неловко», сказала она, заключая меня в крепкие объятия. «И теперь я не отпущу тебя, пока ты не скажешь, что я прощена». Я продержалась всего две секунды, прежде чем на моем лице появилась улыбка. «Эй, ладно, но ты должна пообещать, что не обидишься, когда я верну тебе должок, хорошо?» Договорились. «Можешь на одной из вечеринок стащить с меня штаны. Но только предупреди меня заранее, чтобы я могла надеть свое самое потрясающее нижнее белье. Подмигнула она и направилась к холодильнику, чтобы приготовить себе завтрак. Я рассмеялась и отправила в рот ложку гранолы. «Теперь, когда ты на меня не злишься, не хочешь рассказать о том, что произошло?» Она замолчала и оглянулась через плечо, прежде чем одними губами произнести «У вас с Лемом, Нух ты, сразу к делу?» — пошутила я, прежде чем прикончить остатки своего завтрака. «Если ты поторопишься, я все расскажу тебе в машине». Пока мы собирали наши вещи, у меня было предостаточно времени, чтобы решить, что с Бэккой я буду честна. Мне было неловко скрывать это от Эмили, но чем меньше людей будет знать, тем лучше. А Бэкка все равно уже догадалась, что что-то произошло. Как только я припарковала машину у тренировочного поля, она отстегнула ремень безопасности и повернулась ко мне лицом. «Ладно, выкладывай», — улыбнулась она. «Ты первая. Между вами с Джейсом что-то произошло?» — спросила я. «Ты имеешь в виду до того, как ты вытащила меня с вечеринки?» После того, как я сбежала из комнаты Лиама, я нашла Бэко и заставила ее уйти с вечеринки вместе со мной. Она отключилась, как только мы сели в мою машину, так что это избавило меня от необходимости орать на нее всю дорогу домой. не съежилась. Да, извини за это. Я была зла на вас с Лемом и просто хотела уйти, но бросить тебя одну не смогла. Бекка расслабленно откинулась на спинку сиденья. «Нет, я шучу. На самом деле я рада, что ты нашла меня именно тогда. Джейс, мне не очень ты нравился». Он был милым развлечением, но после вечеринки я даже о нем не вспоминала. Я завидовала ей. Думать о других вещах, помимо Леама, было бы совсем неплохо. Я не уверена, когда он успел укорениться в моем сознании. Но, похоже, он не собирался в ближайшее время его покидать. «Но очевидно, что между вами с Лиамом, что-то произошло, верно?» — спросила Бекка, вырывая меня из моих мыслей ты можешь мне довериться. Я бы никогда никому ничего не рассказала». «Ой, да ладно, как будто ты держала факт о бразильской эпиляции в секрете». Она поджала губы и сосредоточила свой взгляд на руле. «Ну, на самом деле это была не столько оговорка, сколько попытка признать ваше слямом влечение друг к другу». «Я имею в виду, что на вечеринке он пялился на тебя, так словно собирался прямо там сорвать с тебя одежду. Я просто подумала, что его нужно немного подтолкнуть в нужном направлении», — призналась она. Я изумилась, а затем сузила глаза. «Я так и знала, знала, что ты была не настолько пьяна. Ты не можешь на меня злиться». «Очевидно же, что это сработало. Он утащил тебя из комнаты, как пещерный человек, примерно через две секунды». Я улыбнулась этому воспоминанию. Его рука так крепко сжимала мою, что он вообще не оставил мне выбора, как только следовать за ним. «Не то чтобы я сопротивлялась, это не имеет значения», — начала я. Мы всего лишь поцеловались, но это длилось недолго, и он тут же пожалел об этом. Он почти кричал на меня, чтобы я убиралась из комнаты. «Ух ты! Правда?» И нахмурилась и уставилась в окно. Утренний туман рассеивался, и скоро остальные члены нашей команды должны были приехать на тренировку. Скоро и он должен был приехать на тренировку. Да, есть около пяти веских причин, стоящих на пути моего к нему влечения, но их, кажется, недостаточно, чтобы удержать мои мысли от него». Что ж, посмотрим, как он сегодня будет себя вести. Ты пока не можешь сдаваться, он хочет тебя, а ты хочешь его. Все просто». Я закатила глаза, поражаясь тому, как просто это звучало из ее уст. Он уже и так получил последнее предупреждение от своих спонсоров относительно его имиджа. На карту были поставлены мои мечты об Олимпийских играх, не говоря уже о моей карьере в университетской команде и моем хрупком сердце. Как это могло быть просто? Мне не стоило волноваться. На протяжении всей тренировки Лиэм полностью меня игнорировал, что он был настоящим подвигом с его стороны, если учитывать, что мы снова разделились для отработки игры на своих позициях. Он давал наставления всем девушкам после выполнения упражнений, но со мной он просто кивал или бормотал неплохо или хороший удар, не глядя в глаза. Я чувствовала себя совершенно невидимой. Тара, казалось, не возражала, она наслаждалась его вниманием, стараясь держаться как можно ближе к нему, когда спрашивала о своей технике. Сколько раз ему пришлось повторять одно и то же, прежде чем он понял, что она просто им манипулирует. Я не уверена, что у меня все получается. Ты посмотришь, как я выполняю это упражнение еще раз? Спросила она, надув свои губки. Элиам сжал губы в тонкую линию, но кивнул, чтобы она продолжала. Боже мой. «Может, хватит уже?» — пробормотала я, устав от просмотра шоу Тары и Лиам». Должно быть, я произнесла это громче, чем рассчитывала, потому что Тара посмотрела на меня, прежде чем заговорить. «Извини, ты что-то сказала?» — спросила она, подходя на шаг ближе ко мне. «Может, пока хватит упражняться, мне нужно сделать перерыв и попить воды?» — солгала я, уперев руки в бока и провоцируя ее бросить мне вызов. Я была в боевом настроении. Мне в тот момент мне было все равно, что она была капитаном, а я новичком. Тогда иди и попей. Но тебе действительно стоит поработать над своей выносливостью. Я поборола желание спросить ее, какое отношение, черт возьми, потребность утолить жажду имеет к моей выносливости. Я обгоняла ее в каждом из наших спринтов и каждый раз приходила первой во время разминочных забегов на длинные дистанции. «Ладно, давай сосредоточимся на упражнении», — сказал Лиам, уставившись на Тару. «Он даже не мог посмотреть мне в глаза. чертов трус!» «Ты хотела мне что-то показать?» — спросил он у Тары. Но прежде чем продолжить тренировку, она одарила меня самодовольной улыбкой и перебросила свой высокий хвост через плечо. «Конечно, тренер Айлдар. «В этот момент я практически отключилась на всю оставшуюся часть тренировки». Я заставила себя замкнуться в себе и не обращать больше ни на что внимания, потому что хотела избавиться от всего своего раздражения и гнева, накопившегося во мне. В конце тренировки тренер Дэвис пошутила, что сегодня я особенно усердно трудилась, можно сказать, чересчур, но я даже не смогла выдавить из себя улыбку. «Наконец-то ты ответила», — сказала мама, когда я откинулась на подушке, лежа на своей кровати. После тренировки я приняла душ и пообедала, но теперь мои мышцы начали болеть, и я планировала немного поспать. Мне жаль, я была сильно занята в последнее время и только что вернулась с тренировки и очень устала. Я зажала телефон между ухом и плечом, натянув одеяло до подбородка. «О, я не задержу тебя надолго. Мне хотелось поговорить с тобой в связи с тем, что в последнее время мне звонили из многих компаний с предложениями о твоем спонсорстве». Я знаю, что ты не можешь принять их предложение, пока играешь за университетскую команду, но со мной связались такие компании, как Adidas и Nike, а также несколько других крупных корпораций. Это было последнее, о чем я думала в тот момент, но она была права. Когда-нибудь мне придется задуматься о карьере после колледжа. В конце концов, если бы я попала в олимпийскую сборную, моя учеба была бы приостановлена. Может, пока просто придержим их предложение? Звучит неплохо. После того, как мы поговорили, я перевернулась на другой бок и подключила телефон к зарядному устройству. Затем схватила с прикроватной тумбочки календарь и пролистала потрепанная страница. Когда я в последний раз проверяла, она оставалась ровно 10 месяцев до отборочных соревнований на Олимпиаду. Теперь оставалось 9 месяцев, 2 недели и 1 день. Я сбросила одеяло, пробежала по коридору и ворвалась в комнату Бэкки. Пойдем, потребовала я. Она сидела за своим столом и просматривала ленту на Facebook на своем ноутбуке. Примечание. Сеть Facebook принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Конец примечания. Что? Куда? Мы только недавно вернулись домой. Нам нужно немного потренировать свою выносливость. «Сегодня на тренировке мы почти ничего не делали». Бекка застонала, но поднялась со стула и закрыла ноутбук. «Ты, черт возьми, как настоящий сержант-инструктор по строевой подготовке». «Неужели ты не хочешь испытать свои силы?» «Да, но еще я очень хочу не двигаться до конца этого дня», — рассмеялась Бекка. «Покой принадлежит только мертвецам, Бекка». В итоге мы усердно потренировались, а затем заползли на диван и не двигались весь остаток дня. Несмотря на то, что говорили тренер Дэвис и Лем, шансы на то, что я попаду в олимпийскую сборную, были очень малы. Обычно представители игр изучали мастерство девушек из всех колледжей и профессиональных команд страны, а затем выбирали среди них лучших игроков и приглашали их принять участие в отборе. На данный момент моей целью было показать в нашей университетской команде лучший футбол, на который я была способна, и надеяться через девять месяцев получить приглашение. Но это было идеальным способом отвлечься от мыслей о Лиаме, которые пытались проникнуть в мое сознание. «Он полностью игнорировал тебя на вчерашней тренировке?» — спросила Бекка. «Даже не взглянула в мою сторону. Думаю, я ему больше неинтересно, ответила я, когда мы с Беккой направлялись к моей машине во вторник утром. «Уверяю тебя, он с тобой еще не закончил. Он явно делает это нарочно. Может, тебе стоит сделать так, чтобы он не смог тебя больше игнорировать?» «Как наброситься на него?» — рассмеялась я. «Нет, нужно придумать что-то более утонченное, чем это». Она задумчиво прищурилась. «Сегодня, по прогнозу, будет очень жарко. Думаю, что потренироваться в одном спортивном лифчике было бы вполне приемлемо». Я хмыкнула. «О, да, очень тонко подмечено. Может, тебе стоило дать мне этот совет до того, как я надела неоново-розовый спортивный лифчик этим утром?» Бекка захлопала в ладоши, практически подпрыгивая на своем месте. «Так даже лучше!» «Я тоже могу раздеться, чтобы он не подумал, что ты делаешь это нарочно». «Ну, не знаю. Давай сначала посмотрим, как пройдет тренировка». Бекка застонала. «Хорошо, но я всего лишь пытаюсь сказать, что если ты хочешь, чтобы он перестал тебя игнорировать, тебе следует усложнить ему задачу». «Это кажется таким расчетливым не говоря уже о том, что мне не следует концентрироваться на нем во время тренировки. На поле нет ни одной девушки, которая не была бы сосредоточена на нем во время тренировки. В последнее время ты надрываешь свою задницу, поэтому заслуживаешь немного веселья. Немного веселья, наполненного разгневанным лямом. Я рассмеялась и припарковала машину, пытаясь подготовиться к встрече с ним через несколько минут. Операция Бренди Чейстейн официально началась, объявила Бекка. Почему именно она? Помнишь, когда она забила гол в серии после матчевых пенальти в чемпионате мира? Она побежала через поле и сорвала с себя футболку. Итак, ты хочешь, чтобы я сорвала с себя футболку? На этом было бы здорово, но думаю, окружающие могут подумать, что ты принимаешь наркотики. Лучше просто сними ее как нормальный человек. Первый час тренировки прошел как обычно. Мы не стали разделяться по позициям, что было досадно по двум причинам. Первое. Ляму было гораздо легче игнорировать меня, когда мы тренировались всей командой. Второе. Бекка шептала мне на ухо, чтобы я сняла футболку каждые пять минут. Она действительно оказывала на меня дурное влияние. Мне стоило пересмотреть свои дружеские приоритеты. Ладно, серьезно, сейчас чертовски жарко. И даже если бы мы не проводили операцию Бэтче, я бы захотела снять с себя футболку, — сказала Бэкка. Мы решили сделать пятиминутный перерыв, чтобы попить воды, и это был идеальный момент, чтобы избавиться от наших футболок, если мы действительно собирались осуществить задуманное. Ты не можешь сократить название нашей операции до аббревиатуры Бэтче, иначе я буду все время думать о «Спартаке». Примечание. В переводе с английского аббревиатура BC означает «до нашей эры». Конец примечания. Бекка расхохоталась, и я случайно взглянула в сторону Лиама. Он стоял на краю поля, болтая старый и тренером Дэвис. За все утро он ни разу не взглянул на меня, и я уже начала уставать от этого. На Один его взгляд, и я бы отказалась от этой дурацкой операции. Но мне надоело, что меня игнорируют. Не говоря уже о том, что в своей светло-серой футболке и спортивных шортах он выглядел еще сексуальнее, чем обычно. Его ноги были такими подтянутыми, что мне хотелось броситься к нему каждый раз, когда мой взгляд останавливался на том месте, где он стоял. «Уф, хорошо. Снимай свою дурацкую футболку», — прошептала я, бросая бутылку с водой на траву и, потянувшись к подолу своей футболки. На небе не было ни облачка, и было жарче, чем обычно. Никто не сможет обвинить меня в том, что я хочу избавиться от лишнего слоя одежды, верно? Я положила футболку поверх своей футбольной сумки и выпрямилась. Бекка засмеялась, и я прошипела на нее, чтобы она замолчала. Она наверняка испортила бы весь наш план. Он смотрит на тебя и хмурится. — Хмурится? — меня застонала. — Что с ним было не так? Почему он хмурится? Это было его обычное выражение лица, когда он был рядом со мной. «Да, он уставился на тебя сердитым выражением лица. Боже, он такой сексуальный. Я не уверена, что этот план сработает, но, по крайней мере, он смотрит на тебя». «Милый ливчик, Кенсли», — сказала Эмили, подходя к нам. Я прикрыла рот рукой, пытаясь скрыть свой смех кашлем. «Спасибо, Эмили», — наконец выдавила я о том, чтобы рассказать ей об операции БЧ, не могло быть и речи. В отличие от нас с бэккой она придерживалась более высоких моральных стандартов. И я уверена, что она не была бы согласна с нашей логикой. Тренер Дэвис свистнула в свисток, привлекая наше внимание к тому месту, где она стояла вместе с Лиамом и Тарой. «Хорошо, девочки, давайте построимся в линию и разделимся на две команды для отработки игры». Лем все еще хмурился, и теперь к нему присоединилась еще и Тара. О, я отлично всех разозлила! Ура! Мы поспешили построиться, и я оказалась стоять в конце линии, уперев руки в бока и ожидая, когда тренер Дэвис назовет мое имя. Ты действительно считаешь, что это уместно? спросил Лем у меня за спиной. Его голос был достаточно тихим, чтобы второкурсница, стоявшая рядом со мной, его не услышала. Его тон перешел на мудацкий, а сам вопрос вывел меня из себя. Поэтому, когда я повернулась к нему, то сузила глаза. «О чем ты говоришь? Я постоянно тренируюсь в спортивном лифчике». Лем усмехнулся. «Вон там стоят папарацци, и их объективы направлены на тебя и на то, что ты без одежды». Я закатила глаза, даже не взглянув в ту сторону, где, как я знала, находились папарацци. Они были там каждый день, и я почти забыла о них. В конце концов, они были там только ради Лиама. Нет, они нацелены на тебя. Их бы здесь не было, если бы не ты. Но это не имеет значения. Надень свою долбанную футболку, Кинсли. Да, формально он был моим тренером, но в тот момент он разговаривал со мной как Лиам, а не как тренер Уайлдер. Поэтому я решила проверить, как далеко смогу зайти. «Знаешь, думаю, что я до конца недели буду тренироваться в одном спортивном лифчике». Я завела руки за спину, выставив свою грудь. и Он не смог удержаться, чтобы на долю секунды не опустить к ней взгляд. «Ха, подождите-ка, хотелось ли мне быть такой девушкой? Использовать свое тело, чтобы привлечь его внимание?» «Не то чтобы у меня был выбор». Единственным способом привлечь его внимание в тот момент было разозлить его, что я и сделала. Но очень по взрослому знаю, ты ведешь себя как ребенок, прошипел он, и его серые глаза стали темнее обычного. Я наклонилась ближе и прищурила глаза. Забавно, когда ты лежал на мне в субботу вечером, ты не думал, что я ребенок, Кинсли. Позвала меня тренер Дэвис, и я поняла, что последние несколько минут она пыталась привлечь мое внимание. «Слушай сюда! Ты в команде Тары! вперед! Я одарила Лиама острой ухмылкой и побежала к центру поля, чтобы встать рядом с Тарой, которая все еще хмуро смотрела на меня. Без разницы. Я оглянулась на Лиама. Его руки были сцеплены за головой, и он выглядел так, словно собирался кого-то ударить. Думаю, это был хороший знак. Ты что, шутишь? Это отличный знак, обрадовалась Бекка, когда мы позже остались одни в моей комнате. Напомни мне, почему я прислушиваюсь к твоим советам. Ты уверена, что я могу на них полагаться? Бекка покачала головой. Конечно, уверяю тебя, хоть у меня еще не было серьезных отношений в реальной жизни, но я прочитала много космо и прошла кучу тестов о любви. Вау, это действительно обнадеживает. — Нет. — бэкка рассмеялась, а затем изложила свою точку зрения. — Послушай, вчера он даже не разговаривал с тобой. Сегодня он наорал на тебя, а завтра всё будет как прежде. На самом деле, ты должна меня прямо сейчас поблагодарить. Она сидела и смотрела на меня, пока я ходила по комнате, собирая грязную одежду. — Что? Чего ты от меня хочешь? — спросила я. — Спасибо, будет достаточно, — ответила она с широкой улыбкой. Я невольно рассмеялась. «Я поблагодарю тебя, когда он будет ждать в моей постели, пока я вернусь домой с тренировки». Бекка застонала. «Боже мой, я хочу билеты на это шоу. Фу, ты ненормальная». «Ой, я тебя умоляю. Ты бы тоже не отказалась получить билеты на подобное представление?» Она была права. «Я бы хотела занять места в первом ряду».